Глава 22 Тайпана оглянулась по сторонам и с опаской ступила на гладкие плиты пола пещеры. Хотя была ли эта пещера? Слишком чисто и светло здесь было. Не было пыли или паутины. Неужто бытовая магия? Аспида провела пальцами по поверхности стены и с удивлением поняла, что та тёплая и не шероховатая, больше похожая на сплав металла. Но больше всего внимания привлекал камень высотой под 5 метров Мерцающей такой знакомой и родной магией. У Аспида даже ладони зачесались, так хотелось скорее приложиться к источнику силы и приобщиться к океану открывающихся возможностей. Здесь даже дышалось легче, будто с груди сняли каменный пресс. Тайпана сделала несколько глубоких вдохов и взяла себя в руки. Она уже давным-давно не девчонка, чтобы стремглав нырять в омут. Нет, нужно было подумать. Она могла быть очень наблюдательной, если на неё не обращали внимания, лишь роль в взбалмошной капризной девицы. А здесь было что заметить. Во-первых, если до этого Тайпана считала себя богиней, хоть и слабенькой, то сейчас ей наглядно продемонстрировали, что на каждую силу найдется большее. Эмпатка так придавила ее эмоциями деда Михаила, что богине волей-неволей пришлось сбавить обороты. Во-вторых, она думала, что все вокруг будут исполнять ее прихоти, ведь Тайпана согласилась сотрудничать со смертным. Всю глубину своих заблуждений она поняла почти сразу же. Авторитет здесь был один, Михаил. Это он здесь был царем, богом и истиной в последней инстанции. Его слушались, ему подчинялись, ему старались угодить. Делалось это настолько искренне, что не заметить подобное отношение было невозможно. В-третьих, стало понятно, что планы Михаила, озвученные до прибытия в этот мир, резко изменились. Причиной тому стало обнаружение этих странных яиц. Кладки сложно было не узнать, Они отличались от обычных змеиных, просто-таки сияя. Розовые волны магии проходили поверх, мерцая серебристыми искрами. Похожую скорлупу она видела, отец оставил образец для тайпаны. Наличие такого количества конкурентов на силу бывшую богиню не устраивало. Одно дело быть единовластной владелицей алтаря, и другое — делить его мощь на сто. На такое они не договаривались. Но и предугадать это Михаил тоже не мог. Это явно считывалось по его реакциям. Как бы то ни было, но свою часть уговора смертный пока исполнял, пусть и с задержкой. Тайпану провели к её алтарю и оставили наедине. Девушке, правда, показалось, что её буквально сбагрили с рук, но зацикливаться на этом моменте она не стала. Сила стояла на первом месте, нужно было только её взять. Тайпана подошла к алтарю и приложила ладони. Они почему-то подрагивали от волнения. Пусть в этом мире она уже не была пустышкой, но сила, разлитая в воздухе, и сила, фонящая из алтаря, имели разную концентрацию. Хотелось наполненности до предела, чтобы плескалась в ней, заполняя до кончиков ногтей, налилась в каждой чешуйки Тайпана закрыла глаза, когда ее окутал вихрь розовой магии, столь мягкой, словно лепестки с цветущей магнолии «С возвращением домой, дочь наядов!» почти пропел женский мелодичный голос. Тайпана оглянулась, пытаясь понять, где находится, но розовая мари воскрывала окружающую обстановку. кто вы?» На ходу поправилась бывшая богиня в обращении. Все же не стоило принижать собственный источник силы. «Основательница рода, отдавшая свою душу и жизнь ради будущих поколений. Тогда я благодарю вас за возможность жить все эти годы, хоть и вдали от родного мира, но это была жизнь с ее полнотой, горестями и радостями, достижениями и неудачами». Бывшая богиня склонила голову в знак благодарности. «Я рада, что ты оценила дар, выпавший тебе», — величаво продолжил женский голос, так и не проявившись. «Но он был не безвозмезден. Твоей душе пришлось расплатиться за жизнь утратой ёмкости». «Что это значит?» — напряглась Тайпана. «Терять она не любила, чего бы это ни касалось. Про ёмкость души вовсе слышала впервые». «В твоём мире знают о существовании металла Адамантия», Он увеличивает энергетическую емкость души и переводит ту на новый уровень. У ваших псевдобогов это считается поднятием на новый уровень. Твоя душа изначально была насыщена адамантием, но растеряла его вдали от дома. Если ты хочешь вновь вернуть емкость, то сделаешь все, что я тебе скажу. Конечно, Тайпана хотела возвыситься, и владение одним лишь алтарем не входило в ее планы, если уж предлагали такую помощь. «Хорошо, основательница, я согласна». В пустоту поклонилась Тайпана уже гораздо ниже, чем при знакомстве. Лесть любили все женщины. «Я всегда знала, что ты умница». В голосе женщины было столько любви и гордости, что невольно напомнила бывшей богине интонации отца, приемного отца. «Как там он?» Отбросив воспоминания, Тайпана решила, что после возвышения обязательно навестит его, а пока нужно сосредоточиться на своих планах. Что я должна сделать, чтобы вновь вернуть себе полную силу? Ты отправишься в пустыню вместе с Трайорданом Эсфисом. Будешь ему во всём помогать, но когда придёт час... Сопроводив Тайпану к её ковчегу, мы с Раю остались обсуждать дела наши семейные. Вопросов у меня было до хера и ещё чуть-чуть, поэтому пытать деда я собирался долго и с пристрастием. Расположились мы невдалеке от входа в зал с ковчегом, чтобы не мешать экс-богине но и не пропустить завершение сеанса связи. Уселись прямо на ступенях, опираясь на каменные стены. Черкнув когтем по запястью и пустив кровь, я вывел весьма простую, но действенную руну. Вокруг нас тут же появился тончайший купол, похожий фактурой на мыльный пузырь, но кровавого цвета. Теперь нас не смогли бы подслушать со стороны. Клятвы клятвами, а лишнего при тайпане обсуждать не хотелось. Почему-то интуиция твердила мне, что мы лишь временные союзники. «Куда Йордан Эсвис мог спрятать кладку рода?» Начал я с самого основного вопроса. «Кладку? Неужели смогли спасти хоть кого-то?» Дракон взирал на меня со смесью страха и надежды. «Пока не проверим, не узнаем. Наяда призналась, что в обмен на спасение Тайпаны вынесла откуда-то ваши яйца и передала Йордану. Надо искать. Ты хорошо знал, брата, куда он мог спрятать самое ценное богатство рода, не боясь, что его случайно уничтожат». Вообще, чем больше я думал, тем больше понимал, что Йордану на тот момент не позавидовал бы. В защищенное хранилище в горах их не позвали, а в других мирах кладка бы ослабела. Иначе все великие дома спрятали бы своих наследников подальше от войны. Не стоит гадать. Можно просто спросить у него. Похоже, дед слегка помутился разумом. Райо, не ты ли говорил, что мы с тобой, да копия тела Раяна, единственные представители рода Эсфис? Я... Не стал спорить дракон. Но это было до того, как Мангустов подарил тебе на свадьбу защитный артефакт. Я нахмурился. Йорд, так представили мне душу, заточенную в артефакт, очень похоже на сокращение от имени Йордан. Ирая, его основательница на яд, называла Реорданом. «Твой брат добровольно ушел в заточение, чтобы выжить? Ваши имена...» «Мой род из-за меня утратил право на полное именование и по части имени, и по части фамилии», — с сожалением ответил дед, не глядя мне в глаза. «Это было в прошлом. Теперь, предполагаю, все вернулось на круги в своя. Именно поэтому я Траярдан, производная от ваших имен?» «Да. В приюте ты стал Траем, в обители Траяда Саном, в империи Траярданом, и графом Михаилом Комариным в другом мире». Куда мне столько масса королей, куда мне столько ответственности? И это я еще не беру в учет население бывших орденов и обязательства перед эргами. Когда и как я все это буду совмещать, кто бы мне сказал? Именно сейчас я с горьким смешком подумал, что улететь на острове было бы гораздо легче, чем разгребать все это. «Даже не думай впадать в меланхолию», — насторожился дед, видимо, прочитав что-то на моем лице. «Кто бы говорил, не остался я в долгу», ткнув того кулаком в плечо. Бесполезно, что в камень ударил. Не ты ли еще пару часов назад впала в отчаяние от действий совета? «Тогда я не знал, что мой правильный до мозга костей брат ударится во все тяжкие», с гордостью последовал ответ от Раю. «Поговори с ним, потом расскажешь». Впервые за последние часы дракон искренне улыбался. «Как же мало нужно любому существу, всего лишь луч надежды». «Йордан, где ты спрятал кладку? И почему не сообщил сразу обо всём?» «А тебе было до того?» Брат Раю ответил сразу же, будто уже давно ждал вопроса. При этом голос защитника сына и моих женщин просто-таки сочился грустью. «Ты воевал, ты спасал, ты мстил. Тогда тебе было не до возрождения. Сейчас, скорее всего, тоже, но выбора тебе не оставили. Время» всё время наступает тебе на пятки. В чём-то ты прав, но на будущее я предпочитаю сам расставлять приоритеты важности. Услышал и принял к сведению. Тогда рассказывай. Империи сошери В преддверии третьей волны вторжения. Надежды Йордана на здравомыслие Совета рухнули в одночасье. Он всегда, следовавший правилам, безукоризненно чтивший все законы и традиции аспидов, Смиренно принявший наказание для брата и для рода, стоявший на передовой при первых двух волнах прорывов, сегодня признал, что старший брат был прав. Империя Сашери давно прогнила изнутри, требуя встряски. Она закостенела в своём благоденствии. Великие дома погрязли в политических интригах и разврате. Всё меньше рождалось детей из кладок, но никого это не интересовало. Что-то было не так, но никто не хотел этого замечать. Райордан не хуже зайца носился по мирам, пытаясь отыскать таблетку юности для дряхлеющей империи, но тщетно. И когда ему показалось, что он отыскал нечто, все пошло наперекосяк. Степень вины брата Йордан признал публично, выдворив того едва живого за пределы мира. Тогда он надеялся, что обойдется только одной жертвой, но совет не успокоился малой кровью. Уничтожение рода требовали все аспиды. Словно обезумевшие аспиды жаждали крови предателей, навлекших на их безбедное и безопасное существование войну и смерть. Их устройство разрушили, а их род отправлялся на передовую смывать позор кровью. И тогда Йордан пошел смиренно просить совет сберечь в хранилище хотя бы кладку, хоть одно напоминание о роде эсфис. Он получил отказ. Позже он узнал, что все самые свежие кладки и устройства родов решено было перенести за пределы империи в надежде, что там их не уничтожит третьей волной. Но это не касалось эсфисов. Судьба проклятого рода никого не заботила. И тогда Йордан пошел на сделку. Он схватил главу рода на яд в ночи, поджидая после заседания совета. Ему для этого было достаточно пары секунд, и они уже стояли на морском побережье. Белоснежный песок утопал под их стопами. Волны ласково плескались, а морской бриз приятно щекотал кожу. Одурманивающий запах тропических цветов забивал тонкие нюхаспидов, резко контрастируя с запахами смерти и войны, коими пропахла империя сашери «Да как ты посмел?» в гневе отшатнулась от дракона глава рода на яд. «Я отправлю тебя вслед за братом, а твое вовсе лишу тебя головы!» «Госпожа!» А с некоторых пор Йордану приходилось так обращаться ко всем, с кем он когда-то стоял на одном уровне знатности. «Госпожа торопится с выводами!» «Я тороплюсь!» — вспыхнула Аспида. «Женщины их расы всегда отличались горячим темпераментом. «Ты похитил меня! Ты обезглавил рот на яд! Ты... Ты...» У Аспида не хватало слов, чтобы выразить свой гнев и опасения. «Вы глава рода и женщина, так и не ставшая матерью. Ваша кладка отправляется в хранилище. На что вы пойдёте, чтобы Свет увидела хотя бы одно ваше дитя? Неважно! Всё, что ты говоришь, неважно! Есть долг!» И он велит... «Оставить кладку на произвол, в надежде, что когда-то кто-то из них родится?» подначивал Йордан женщину. «Какой процент переноса душ сейчас? Меньше десяти? А если через года он станет еще меньше? Ведь устройство перенесут, кладки тоже. Подпитка будет уже не такой мощной. Что если все яйца погибнут? А если нет, то какой шанс, что душа выберет именно ваше дитя? Один к десяти? Прекрати, прекрати! Я не хочу это слышать! За что ты мне мстишь?» «Я всегда была добра к тебе и твоему брату!» «Так добра, что одна из первых голосовала за вытравливание магии Израю и уничтожение нашего устройства», — с ненавистью подумал Йордан, но вслух сказал совершенно иное. «Именно поэтому я пришел с предложением к вам. Этот мир, он идеально подойдет для юной Аспиды. Сущности здесь не так сильны, но и не лишены магии. Технологии здесь не пошли по деструктивному пути». Здесь даже есть весьма похожий народ наядов вид. Наяда молчала, разрываясь между долгом и желанием спасти своё дитя, своё единственное яйцо, попавшее в кладку. Как бы ни возмущалась Аспида, но слова Йордана заразили её душу сомнениями. Единственное яйцо за всю её долгую жизнь. Единственное дитя. Каковы его шансы выжить? Слишком малы, чтобы она не рискнула. «Что ты за это хочешь?» Получить кладку своего рода на руки. Что ты с ней будешь делать? Она обречена на смерть. У нее шансы даже не нулевые, а отрицательные. Но я да не понимала, чем руководствовался всегда правильный Йордан. Зачем продлевать агонию рода, если все и так обречены на смерть? Вокруг дракона клубилась такая каша из образов, будто тот совершенно перестал связно мыслить. Хаос образов не давал прочитать намерения главы падшего рода. «Вы сами их сделали такими, вот они стоят стоит забивать свою прелестную головку беспокойством. Я открою портал сюда, а вы выдаёте мне кладку». Так оно и вышло. Каждый получил то, что желал. Но та ночь была последней, когда империя Сашари видела Йордана и кладку их рода. История была, безусловно, интересной, но ответа на поставленные вопросы не дала. «Так куда ты пропал, и куда делась кладка?» — вернул я разговор в нужное русло. «Кто в этом мире считался проклятыми? Кого ненавидели и боялись все? Кто всегда действовал, руководствуясь одним им известными принципами?» Йорд давал весьма толстые намёки. Я тихо выругался от осознания, но всё равно в голове не складывалась мозаика — Предыдущее сердце обители ясно высказалось, что маги крови появились для сдерживания потока твари из пустыни. Предыдущую обитель разрушили третьей волной. Ты не первый и не последний, кто взялся восстанавливать её. Йордан, сам того не зная, ответил на мой невысказанный вопрос. Но даже сохранность кладки не решает вопроса с душами для подселения. «Об этом я тоже позаботился». Обитель Великой Матери Крови в преддверии Третьей Волны Вторжения Гости предпочитали соваться в Обитель Крови исключительно в дневное время. Мало ли, маги с будут в плохом настроении или кого-то оторгий оторвут. Нехорошо может получиться. Цена увеличится, а то и вовсе сам на опыт и пойдешь. Но у Йордана Эсвиса не было выбора, так же, как и у его родных. За его спиной стояло две дюжины драконов, смиренно принявших собственную судьбу и молчаливо последовавших за главой рода. «Кого принесла нелёгкая средь ночи?» рявкнул злой голос с замковой стены. «До утра дотерпеть никак было?» «Скажи мастеру Ру, что его внимание просит делегация от Великого дома Эсфис во главе с Йорданом Эсфисом». «Пожаловали. Эх, выиграл Абы, когда ставку делал на посля второго вторжения. Пришли-таки». Бормотал привратник, удаляясь сообщать о ночных гостях. В ночной тиши чуткий драконий слух прекрасно улавливал все стенания неудачливого спорщика. Интересно, проклинать будут или ещё чего удумали? Эх, как же это я со ставкой облажался, а мог сорвать куш. Я на треть ей ставил. Что ж они? Ну да мать великая кровь им судья, было бы чем оплатить, а уж мастер Ру из них всю кровь выпьет. К мастеру их провели через полчаса. То ли будили долго, то ли не могли и Зоргии вынуть, что маловероятно для его статуса. Но факт остаётся фактом. Четверть сотни драконов терпеливо ожидала приёма у ворот обители. Выбора у них не было. Мастер Ру встретил ночных гостей в своём кабинете на первом этаже башни крови. Это была безликая комната для приёма высоких гостей, которым не было хода выше. Всю обстановку комнаты составляла деревянная добротная мебель, Несколько сашарских артефактов, предлагающих гостям напитки на выбор, и инструменты для заключения договоров. Макро, резцы, бумага. Сам мастер выглядел далеко не свежим. Алый помятый балахон скрывал его тело, оставляя доступным для обозрения лишь морщинистые черные ладони с каменными когтями и часть клюва. «Мастер Ру?» — обратился Йордан к одному из самых ненавистных существ в их мире — Рот Эсфис пришёл просить обитель Великой Матери Крови о сделке. «Падшие!» — прокликотал ныне Величайший Мак Крови. «Падшие пришли просить о помощи у падших. Занятно!» Йордан проглотил оскорбление, хоть всё его существо и требовало возмутиться. «На правду не обижаются!» «Молчишь! Это хорошо, это правильно!» Когда наши идеалы попирают и предают, свои же мы идём к врагу за местью. Нет. Здесь молчать глава падшего дома не стал. Не за местью мы пришли, а за надеждой на жизнь. <каклевый> <каклевый> Закашлялся мастер. Удивили. Я уж думал устроим кровавую мессу. Хотя о чём это я, с этим ваша империя уже и так справляется без нас. Что же вы хотите? Мы просим укрыть наших нерождённых детей от взглядов аспидов. «Это не дети», — подсокол теме по деревянной столешнице Мак Крови. «Без ваших устройств это яичница, которую мне подадут на завтрак, бездушная масса не более». «Поэтому мы здесь. Мы просим заточить наши души в артефактах, чтобы было где им сохраниться до появления нового устройства и переносов детей». «Хм, занятно. Добровольно, значит». Аспиды молча кивнули, подтверждая согласие. А цена? напомнил основное условие сделки мастер. «Обитель всегда берёт плату». «Кровь», — грустно улыбнулся Йордан. «Я знаю правила. Нам после извлечения она более не пригодится». «Мало», — спустя бесконечную минуту прокаркал мастер Ру. «Это оплата лишь ваших перемещений. Сохранение кладки стоит дороже». «Драгоценные камни, редкие ингредиенты. Скажите, что вам нужно, и я это достану». Йордан не собирался сдаваться. Не сейчас, когда он переступил через все, что считал верным. Он ждал цену. Одна жизнь для великой матери Крови и одна смерть для нее же. Глава падшего дома не понял, что от них потребовали. Но раз уж он заварил всю эту кашу, ему и предстояло расплачиваться. «Возьми меня!» МакКрови. Его плечи затряслись, отчего капюшон слегка сполз с птичьей головы. «Ты-то мне зачем? Мать Великая Кровь сама выберет достойного. И среди вашего змеиного клубка такой еще не скоро родится». Эсфисы переглянулись между собой. Решать за нерожденного ребенка, обещать его кровавой богине, насколько глубоко их падение. «Решайтесь, у меня не так много времени, барабаны войны уже призывают нас». Йордан и сам это чувствовал. Земля содрогалась от ударов. «Где-то там, за королейским хребтом, вновь раскрылись порталы, сквозь которые летела смерть, уничтожая все на своем пути и расчищая дорогу вторженцам. Выдержит ли империя? Или сработает аварийная система защиты периметра, ознаменовывая конец эпохи Аспидов?» «Да простят меня потомки», — подумал Йордан, прежде чем ответить. «Мы согласны».